Глава 10 Корабль выплыл из ангара и стал стремительно опускаться на спутник Юпитера. Мое сердце колотилось быстро и мощно, а руки дрожали. Как выяснилось, напал всего лишь один инопланетянин, но его удалось оглушить. Спецназовцы, помня приказ Джеймса, использовали только шокеры, и это прекрасно — получить живого пришельца в сто раз лучше, чем труп. Сам же заместитель председателя правительства остался на станции, дожидаться дальнейших указаний. С нами летели шестеро охранников станции, что будут охранять лагерь и вход в корабль, тогда как сами спецназовцы сосредоточатся на защите ученых внутри звездолета. — Прибыли! — раздался голос капитана корабля. Мы чуть ли не бегом ворвались в лабораторию, поснимали скафандры и ринулись туда, откуда раздавался нечеловеческий скрипучий голос. С прибытием произнес Павел Логинов. Пришелец лежал на столе, на котором еще недавно препарировали трупы тех ящеров, что напали на нас в ангаре. Руки и ноги его специальными захватами крепились к операционному столу. Инопланетянин внешне напоминал человека, такие же сгибы рук и ног, только кожа землистого цвета, а у рта отсутствовали губы. Заметен вытянутый черный зрачок в центре ярко-желтой радужки глаз. У существа не имелось ни неволосинки. На груди, плечах и пятках были видны участки огрубевшей кожи, покрывшейся сеточкой каких-то трещин. «Это что, чешуя?» – спросил Кшиштов. Я угляделся. И правда, то, что я первоначально принял за покрывавшую сетью трещин огрубевшую кожу, оказалось ничем иным, как чешуей. Я уже провел предварительный анализ. Просветил его слегка, сделал анализ крови, кстати, она оказалась такой же голубой. Перед нами эволюционировавший ящер. На Земле сейчас могли бы жить такие же, если бы не метеорит, — сообщил Павел. Я глянул на Валентину. Девушка сосветоченно смотрела на пришельца. На браслете, что расположился на руке, идет отсчет. Похоже, она записывает все, что произносит пришелец. — Как это произошло? — спросил Вадим Крутиков. Бойцы охраняли ту лабораторию, где копошилась пара инженеров, демонтировала очередную партию приборов. А потом появился вот этот. Вооружен был какой-то стальной балкой. Увидев ребят, бросился как сумасшедший. — Они не стали подпускать его ближе, просто пальнули из шокера и успокоили, — сказал Луи. Я подошел ближе. Решелец зашипел, выгнулся в мою сторону, но руки и ноги надежно зафиксированы, так что острый ряд зубов лишь челкнул у меня перед носом. Я даже удивиться не успел. — Эй, осторожнее, а то откусит, — предостерег Павел. — По предварительным данным, его организм мало чем отличается от организма тех ящеров, которых мы перебили в ангаре. Между ними разница, как между человеком и собакой. Кажется, мало общего, но печень такая же, селезенка есть, даже стояние мозга такое же, только вот объем его у собак меньше. То же самое и здесь. Однако есть кое-что, что меня сильно смущает. Его поведение, догадался Валентина, я тоже на это обратила внимание, такое чувство, что перед нами Маугли. Маугли, переспросил я. Да, была такая старая сказка о мальчике, попавшем младенчестве в джунгли и выросшем среди зверей, который перенял их повадки и образ жизни, его звали Маугли. Только вот в той книге он смог социализироваться, а в реальности выросшие среди животных дети, а такие случаи были, не могли адаптироваться к нормальной жизни, сказал Кшиштов. И таких детей, выросших в дикой природе, выращенных животными, называли Маугли, по имени героя той сказки. Стоп. Вы хотите сказать, что перед нами одичавший представитель инопланетной расы?» — спросил Вадим. Я это поняла по его крику. Даже слыша инородную речь и не понимая слов, можно различить повторы, почувствовать интонацию и так далее. Этот же выкрикивает хаотичные, неповторяющиеся, никак не связанные звуки. Это совсем не похоже на какую-то осознанную речь. Я не могу различить хоть какую-то постоянную интонацию, которая бывает, когда произносят какие-то фразы. «Более того, эти звуки не похожи на то сообщение на инопланетном языке, который мы услышали, выйдя в коридор из ангара», — пояснила Валентина. «Если он и правда одичавший инопланетянин, то это объясняет его странное поведение и агрессивность». «Что же, черт возьми, произошло на этом корабле?» — раздраженно прошептал Луи. На миг в лаборатории повисло молчание. Капитан спецназовцев задал вопрос, который визделся в голове у всех находящихся в лаборатории. Легкий писк вызова связи заставил меня вздрогнуть. Рустам голосовой командой активировал соединение со станцией. Это Леонид Дашкевич. Довожу до вас последние новости. Правительство потребовало ускорить изучение. Мы должны активнее продвигаться в исследовании корабля. В случае прямой опасности от животных стрелять на поражение. Если попадутся инопланетяне, то их следует нейтрализовать шокером и доставить на станцию. Я удивленно присвистнул. После всех этих дней, когда Джеймс Браун настойчиво твердил, что надо быть осторожными и осмотрительными, такое кардинальное изменение позиции Наверное, правительство не удовлетворено первым отчетом экспедиции. Кроме того, странно, что сообщение передал Леонид, а не Джеймс. «Павел, Алексей, что там с пленным инопланетянином?» Врач, проходя мимо, положил руку мне на плечо. «Я доложу, а ты пока отдохни. Слышал, у вас было тяжелое совещание». «Столовая как раз горяченькое подают». «Спасибо, так и поступлю», — сказал я. Дверь в столовой шипением открылась. Я шагнул в стерильно-белое помещение, заставленное столиками. Быстро набрал себе несколько блюд, попутно думая, смогу все это съесть или нет. Но стоило мне сесть за стол и приступить к ужину, как напротив опустился чей-то поднос. Я поднял взгляд, чтобы посмотреть, кто решил ко мне подсесть. Сердце дрогнуло, затепетало. Заметалась в груди, как пойманная в клетку птица. Поставив под нос тарелкой салата и стаканом компота, напротив меня уселась Валентина. Я на всякий случай глянул по сторонам, но соседние столы пустуют, значит, она подсела ко мне не по причине отсутствия места. — Алексей, я хотела бы с тобой кое о чем поговорить. Я так и подумал. По губам Вали скользнула улыбка, но тут же пропала. — Ты всегда был смышленым. — Ну, спасибо, — буркнул я. С трудом отправил в рот первую ложку борща. Так надо, чтобы не заметила, что я волнуюсь. Не знаю почему, но хочу выглядеть перед ней спокойным и расслабленным. Пусть внутри трясусь, как осиновый листок. Итак, о чем ты хочешь поговорить? Я почти закончила переводчик. большая часть текстов я способна достаточно точно перевести. Мне удалось уже разобраться в постоянной предложении. «Ого, ты хорошо потрудилась», — похвалил ее я. «Спасибо». «Не за что». В моих словах нет ни капли лести, я действительно поражен проделанной тобой работой. На этот раз Валентина не удержалась от улыбки, расцвела словно роза, отчего у меня на миг замерло сердце. Боже, Алексей, если бы не знала тебя, то подумала бы, что ты пытаешься таким образом ухаживать за мной. Может, и пытаюсь, хмыкнув, — сказал я и вновь занялся борщом. На самом деле я и правда был восхищен. За какую-то неделю разложить все по полочкам... имея лишь небольшой кусок переведенного на наш язык текста. Я знал, что Валентина своего рода полиглот, и ее рекорд по изучению языка – две недели. Так она выучила испанский язык. Но тут совсем иное. Видимо, опыт изучения разных языков, а также расшифровка языков и наречий, уже канувших в истории народов, помогли и сейчас. Это как если бы человек пересел с мотоцикла на квадроцикл. И пусть это разные транспортные средства, но он намного быстрее научится им управлять, нежели новичок, который до этого за подобные транспортные средства не садился вообще. «Но я не хвастаться собиралась», — наконец продолжила Валентина. «Я хотела поговорить о серьезных вещах». «Слушаю тебя». Улыбка пропала с лица девушки, она стала совершенно серьезной. «Я пока в этом не уверена, но... Помнишь, там в коридоре, когда мы только вошли, и загорелся свет? Ты имеешь в виду в пришельцу, когда мы покинули ангар?» да Так вот там я увидела накорябанную на стене фразу. Так как это не печатный, а рукописный текст, его перевести было сложнее. Но ты перевела. И что там было, спросил я, почувствовав неладное. Там написано что-то типа «Мы все умрем или нам всем конец». Лифт плавно опустился на площадку. Мы в который раз джинулись в сторону корабля. В последние дни это стало настолько обыденным, что я даже перестал чувствовать трепет, подходя к звездолету. но сейчас я испытывала те же чувства, что и при первом посещении. Слова Валентины никак не выходили у меня из головы. Конечно, она сказала, что пока не уверена в правильности переведенной фразы, именно поэтому не упомянула о ней на брифинге. Но мне почему-то кажется, что девушка не ошиблась. И если это так, то что, черт возьми, произошло на этом корабле? Вырвавшиеся из камер хранения животные, одичавшие пришельцы, звездолет полон загадок. Я глянул на идущую рядом девушку. Валентина шагает уверенно, взгляд направлен на вырезанную в корабле дыру. «Сегодня мы пойдем в другую секцию перекрестка», — произнес Вадим Крутиков. «А почему не станем дальше продвигаться по тому коридору, где размещались хранилища?» — спросил шиштов «Потому что мы уже разведали его дронами. Там все то же самое. Сейчас приоритетная задача — найти вменяемого инопланетянина». Мы вышли в знакомый коридор. Стоило нам это сделать, как загорелись световые панели на потолке, и инопланетный голос произнес знакомую, пусть и непонятную, фразу. Но мы уже настолько привыкли к этому, что не обратили особого внимания. Проходя по коридору, я глянул влево и заметил накорябанные на стене знаки, про которые говорила Валентина. Если специально не присматриваться, то заметить их довольно сложно. Я мельком глянул на спецназовцев. Сегодня мы шли без Кирилла. У Псионика была ночная смена, так что он сейчас отдыхает. Нас охраняют шестеро бойцов под командованием Луи Бастьяна. Прилетевший со станции охраны займется защитой базы, в то время как спецназ полностью сосредоточится на защите исследователей на корабле пришельцев. Наконец мы дошли до перекрестка. Коридор, уходящий вправо, вел к тем двум помещениям, которые мы изучали почти неделю. Тут стоит сказать о том, что Кшиштов и Аббас ничего особенного в компьютерах управления не нашли. Никакой сторонней информации, только данные о состоянии монстров, законсервированных в прозрачных цилиндрах. Отчеты о сердцебиениях, мозговой активности и прочее. Трудно было описать разочарование инженеров и программистов. Но есть и приятный момент. Они не только разобрались в программном коде, но и теперь более-менее разбираются в языке пришельцев благодаря Валентине. Конечно, язык полностью они не выучили, но теперь, если к ним попадет инопланетный компьютер, никто не растеряется и сможет найти и условную кнопку пуск и настройки. «Вперед!» — скомандовал Вадим. «Приготовьте резак, впереди дверь, которая никак не хотела открываться и упускать дроны. Будьте наготове и не знаем, что ждет впереди». «Жаль, сегодня Кирилла нет с нами», — пропучал Кшиштов. «Не беспокойся мы, сможем защитить вас даже в случае внезапного нападения», — произнес Лыгий. Широкая массивная дверь вскоре пригодила нам путь. Судя по ее конструкции, она открывалась вверх. Но сейчас она никак не реагировала на приблизившихся инженеров. Обычно такие двери снабжены датчиками движения, и стоит подойти ближе, они с легким шипением поднимаются, освобождая проход. Слева на стене у двери я увидел панель. Мы уже все перепробовали. Дверь никак не реагирует, либо заблокирована, либо панель не реагирует на чужаков — пояснил один из инженеров, заметил мой взгляд. Лазерный луч, ярко светясь, ударил у дверь. Металл тут же раскалился, стал стекать густыми желто-белыми каплями, испуская жар. Счетчик в ремном углу шлема показал, что температура воздуха вокруг нас подскочила на 20 градусов и продолжала подниматься. Пусть мы и в специальных скафандрах, способных выдерживать экстремальные температуры, но я все же отошел на пару шагов. Ярко-красный луч уверенно резал металл. По сторонам от разреза оставались оплавленные и почерневшие края. Воздух поднималась из струйка дыма, а датчик воздуха показывал повышение содержания углекислого газа и различных токсинов. Будь у меня побольше времени, я бы провел анализ и узнал химический состав краски, которой покрыта дверь. Но, если честно, сейчас не до этого. Я степетом ждал момента, когда дверь откроется, и мы попадем в новое помещение. Что нас там ждет? Может, очередные монстры? или там, к примеру, отсек с силовой установкой корабля. Было бы интересно узнать, как инопланетяне вырабатывают энергию. Дверь с легким стуком упала на пол, подняв тучу пыли. Лучи фонарей прорезали темное пространство. Спецназовцы, включив режим ночного видения, нырнули в темноту. Несколько мгновений я с замерзшим сердцем слушался в тишину и вздрогнул, когда в общем канале связи раздался голос Луи. «Чисто. Заходите». Мы вошли в помещение, я глянулся, вход в коридор выглядел ярким прямоугольным пятном на фоне сплошной черноты. Кучей в ночное видение осмотрелся по сторонам. Помещение, в котором мы находились, окрасилось в зеленоватые цвета. Повсюду проходят маленькие и большие трубы, справа и слева несколько дверей. Потолок довольно высокий, С справа и левой стены есть металлические площадки, на них можно подняться по лестницам. Это явно техническое помещение, но довольно просторное. В стороне заметил множество металлических бочек. Труб и разных бочек с ящиками здесь столько, что можно играть в прятки. Спецназовцы стоят чуть впереди, вводя из стороны в сторону стволами. «Куда теперь?» — спросил один из инженеров, катил антигравитационную платформу с лазерным резаком. Краем глаза я заметил, как Валентина пошла направо. Увеличив изображение, я заметил на стене, в которой она направилась намалеванную краской надпись. «Что-то тут не так», — произнес Луи. Внезапно впереди из-за бочек выскочили несколько инопланетян, также еще несколько поднялись из-за труб. Раздался воинственный выкрик, больше похожий на протяжный вопль какого-нибудь Годзиллы, такой же дребезжащий и скрипучий. И только в этот миг я увидел в руках инопланетян что-то наподобие винтовок, а в следующий миг издул в нашу сторону, ударили фиолетовые лучи.